он снова чувствовал себя растворяющимся в море и сам становился частью необъятной стихии. Сюда, в море, он принес давно сдерживаемую печаль, печаль разлуки с захватывающим величием космоса, с безграничным океаном познания и мысли, с суровой сосредоточенностью каждого дня жизни. Теперь его существование было совсем другим. Возраставшая любовь к Веде скрашивала дни непривычной работы и грустную свободу размышлений отлично натренированного мозга. С энтузиазмом ученика он погрузился в исторические исследования. Река времени, отраженная в его мыслях, помогла совладать с переменой жизни. Он был благодарен Веде Конг за то, что та, с достойной ее чуткостью, Устроила путешествие на винтолете в страну, преображенную трудом человека. Как и в огромности моря, в величии земных работ собственные утраты мельчали. Дар ветер примирялся с непоправимым, которое всегда наиболее трудно дается смирению человека. Тихий полудетский голос окликнул его. Он узнал Мияко и, взмахнув руками, лег на спину, поджидая маленькую девушку. Она стремительно бросилась в море. С ее жестких смоляных волос скатывались крупные капли, а желтоватое смуглое тело под тонким слоем воды казалось зеленым. Они поплыли рядом навстречу солнцу, к одинокому пустынному островку, поднимавшемуся черным бугром в километре от берега. Все дети эры кольца вырастали на море отличными пловцами, а дар ветер обладал еще врожденными способностями. Сначала он плыл, не торопясь, из опасения, что Мияко устанет, но девушка скользила рядом легко и беспечно. Дар ветер заспешил, несколько озадаченный искусством Мияко, но даже когда он понесся изо всех сил, Мияко не отставала а ее неподвижное милое личико оставалось по-прежнему спокойным. Послышался глухой плеск волн с гористой стороны острова. Дар-ветер перевернулся на спину, а разогнавшаяся девушка описала круг и вернулась к нему. — Мико, вы плаваете чудесно! — с восхищением воскликнул Дар-ветер и, набрав полную грудь воздуха, задержал дыхание. — Я плаваю хуже, чем ныряю призналась девушка, и Дар-Ветер снова удивился. «Мои предки были японцы», — продолжала Мияко. «Когда-то было целое племя, в котором все женщины были ныряльщицами, ловили жемчуг, собирали питательные водоросли. Это занятие переходило из рода в род, и за тысячу лет они достигли замечательного искусства. Случайно оно проявилось у меня теперь». Никогда не подозревал, что отдаленный потомок женщин-водолазок станет историком. У нас в роду существовала легенда. Был больше тысячи лет назад японский художник Яна Гихара Эйгоро. Эйгоро? Так ваше имя? Редкий случай в наше время, когда имена даются по любому понравившемуся созвучию. Впрочем, все стараются подобрать созвучия или слова из языков тех народов, от которых происходит. Ваше имя, если я не ошибаюсь, из корней русского языка? Совершенно верно. Даже не корни, а целые слова. Одно — подарок, второе — ветер, вихрь. Мне неизвестен смысл моего имени, но художник действительно был. Мой прадед отыскал одну его картину в каком-то хранилище. Большое полотно. Вы можете увидеть его у меня. Историку оно интересно. Очень ярко изображена суровая и мужественная жизнь, бедность и неприхотливость народа. Поплывем дальше? Минуту еще, Мику. Как же женщины-водолазки? Художник полюбил водолазку, и поселился навсегда среди племени. И его дочери тоже были водолазки, тоже промышляли всю жизнь в море. Смотрите, какой странный остров. Круглый бак или низкая башня, как для производства сахара. Сахара невольно фыркнул дар ветер. Для меня в детстве такие пустые острова были приманкой. Одиноко стоят они, окруженные морем, Неведомые тайны скрываются в темных скалах или рощах. Все что угодно можно встретить здесь, что хочется в мечте. Звонкий смех Мияко был ему наградой. Девушка, молчаливая и всегда немного грустная, сейчас неузнаваемо изменилась. Весело и храбро устремляясь вперед, к тяжело плещущим волнам, она по-прежнему оставалась для ветра закрытой дверью. Совсем не так, как прозрачная веда, чье бесстрашие было скорее великолепной доверчивостью, чем действительным упорством. Между большими глыбами у самого берега пролегли глубокие, пронизанные солнцем подводные коридоры. Усланные темными холмиками губок, обрамленные бахромой водорослей, эти подводные галереи вели к восточной стороне островка куда подходила неведомая темная глубина. Дар ветер пожалел, что не взял уведомит точной карты побережья. Платы морской экспедиции блестели на солнце у западной косы в нескольких километрах. Ближе виднелся пологий песчаный берег, и там сейчас вся экспедиция на отдыхе. Сегодня в машинах смена аккумуляторов а он поддался детской страсти исследований безлюдных островов. Грозный обрыв андезитовых скал навис над пловцами. Андезитовые скалы — скалы, сложенные вулканическими породами характера лав. Изломы каменных глыб были свежими, недавнее землетрясение обрушило обветшавшую часть берега. Со стороны открытого моря шел сильный накат. Мияко и Дарветер долго плыли по темной воде у восточного берега, пока не нашли плоский каменный выступ, куда Дарветер вытолкнул Мияко. Потревоженные чайки носились взад и вперед, удары волн передавались через скалы, сотрясая массу андезита. Ничего, кроме голого камня, и жестких кустов, ни малейших следов зверя или человека. Пловцы поднялись на верхушку островка, поглядели на мечущиеся внизу волны и вернулись. Терпкий запах шел от кустов, торчавших вверху из расщелин. Дар ветер вытянулся на теплом камне, лениво заглядывая в воду на южную сторону выступа. Мияко села на корточке у самого края скалы, и пыталась разглядеть что-то внизу. Здесь не было береговой отмели или наваленных грудами камней. Крутой обрыв нависал над темной маслянистой водой. Солнце вспыхивало ослепительной каймой вдоль его ребра. Там, где срезанный скалой свет отвесно входил в прозрачную воду, едва-едва мерцало ровное дно из светлого песка. «Что вы видите там, Мияко? Задумавшаяся девушка не сразу обернулась. «Ничего. Вас влекут к себе пустынные острова, а меня — дно моря. Мне тоже кажется, что там всегда можно найти интересное, сделать открытие. Тогда зачем вы работаете в степи?» «Это непросто. Для меня море — такая большая радость, что я не могу быть все время с ним».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 Возьмите меньший, вот. И как же с дыханием? Дар-ветер послушно проделал упражнение и кувырнулся в море с камнем в руках. Вода ударила его в лицо, повернула спиной к мияко, сдавила грудь, тупой болью отдалась в ушах. Он пересиливал ее, напрягая мускулы тела, стискивая челюсти. Холодный серый полумрак сгущался внизу, веселый свет, дня быстро мерк. Холодная и враждебная сила глубины одолевала. В голове мутилось, резало глаза. Вдруг твердая рука Мейко тронула его плечо, и он коснулся ногами плотного тускло-серебрящегося песка. С трудом повернув шею по направлению указанного Мейко,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 Широким свободным жестом приветствовал дар ветром. «Мы приехали на один день вместе с Рен Бозом просить вашего совета». «Рен Босс? «Физик из Академии пределов знаний. «Знаю его немного. Он работает над вопросами взаимоотношения пространства-поле». «Где же вы его оставили?» «На берегу».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 не было недоступного человеческой жизни срока в 600 лет. Ощутить биение той прекрасной и столь близкой нам жизни, протянуть руку братьям-людям через бездны космоса. Мвен Масс сосредоточил усилия на ознакомлении с неразрешенными вопросами и незаконченными опытами, какие уже тысячелетия велись в исследовании пространства как функции материи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 Они, наверное, готовят водолазные приборы, смотреть коня. Веда пела, и два незнакомых женских голоса вторили ей. Увидев плывущих, она сделала призывный знак, по-детски сгибая пальцы раскрытых ладоней. Песня умолкла. Дар ветер узнал в одной из женщин Эвду Наль. Впервые он видел ее без белой врачебной одежды.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 Похоже на меня. Дар ветер посмотрел поверх черной копны ее густых и блестящих, слабо вьющихся волос, и широко улыбнулся Веде. Ветер, вы не умеете говорить женщинам любезности, лукаво произнесла веда, склонив на бок голову. Разве это нужно теперь? С той поры, как исчезла надобность в обмане. Нужно.